Индейская народная сказка «Печаль индейца». Однажды птицы и звери спросили у индейца-ацтека. «Почему ты такой печальный? Чего тебе хочется? Попроси, и мы тебе все дадим!» Индеец молвил. «Хочу быть счастливым!» Сова сказала. «А что такое счастье? Попроси что-нибудь другое!» «Хочу быть красивым, ястреб сказал, будешь таким же красивым, как и я». «Хочу быть сильным!» — ягуар сказал. «Будешь таким же сильным, как и я! Хочу быть хитрым!» — лиса сказала. «Будешь таким же хитрым, как и я! Хочу ловко лазить по деревьям!» — белка сказала. «Будешь таким же ловким, как и я! Хочу видеть в темноте!» — рыс сказала. «Будешь таким же зорким, как и я! Хочу ходить без устали!» «Олейн» сказал «Будешь таким же выносливым, как и я! Хочу предсказывать...» начало ливней соловей сказал буду предупреждать тебя о начале ливней хочу распознавать целебные травы змея сказала о я научу тебя ведь я знаю свойства всех трав Так индеец получил все что хотел кроме счастья но тогда сова сказала скороо индейец будет много знать и много уметь. И вот тогда пройдет его печаль.